Глава 31. Бриджит. «Стефан, мое сердце заколотилось от паники, хотя я не делала ничего плохого. Во всяком случае, именно в ту секунду не знала, что ты вернулся. Я... Эм, да», — пробормотал он с нетипично взволнованным видом, «решил в последний момент, я должен был оставаться до следующей недели, но из-за форс-мажора пришлось срочно вернуться». Собирался позвонить тебе завтра, когда все уляжется. Его глаза скользнули влево, и я поняла, что он не один. Рядом с ним стояла красивая миниатюрная девушка с вьющимися темными волосами. Она покраснела и обхватила себя за талию. Ваше высочество, она сделала легкий реверанс, натянуто улыбнувшись. Это Малин. Дискомфорт Стефана заметно увеличился. Она подвезла меня до города. Не знал, что будущие герцоги ездят автостопом. В ровном тоне риса промелькнуло лезвие недоверия. Сегодняшний игривый нежный рис исчез, и его заменил строгий собранный телохранитель, которого я так хорошо знала. Она все равно возвращалась в город. Взгляд Стефана метался между мной и рисом. Что-то не сходилось. Если у него форс-мажор в городе, что он делает в отеле на окраине Аттенберга так поздно вечером? С другой стороны, не мне задавать подобные вопросы. Мы стояли в коридоре и настороженно друг на друга смотрели. Вдалеке звякнул лифт и тревожно гудел кондиционер. Напряжение было настолько сильным, что я могла буквально разрезать его. «Отель не в городе», — сказал Рис. С того момента, как мы столкнулись со Стефаном и Малин, он не сдвинулся ни на дюйм. Малин опустила глаза в пол, а Стефан провел рукой по волосам. У меня была встреча в ресторане. Малин любезно предложила дождаться, пока я закончу. «А ты что здесь делаешь?» Вопрос был адресован мне, и я поняла, что не ответила в первый раз. Решила провести день в СПА, мы как раз уходим. Я избегала смотреть на Риса, опасаясь, что это движение каким-то образом выдаст истинную причину нашего пребывания. Что означает поворот головы в Эльдоре? О, лишь то, что я отрахалась со своим телохранителем в дюжине разных пост на протяжении шести часов. Конечно, не буду задерживать. Стефан отошел в сторону, чтобы я могла пройти, но вдруг заговорила Малин. «Стефан, разве ты не хотел что-то спросить у ее высочества?» Она пристально уставилась на Стефана, который смотрел на нее, поджав губы. Между ними произошел немой диалог, прежде чем он повернулся ко мне. «Я хотел сделать это иначе», — сказал он извиняющимся тоном. «Но раз уж мы здесь, у меня действительно есть вопрос. Прости за самонадеянность, но, может, ты захочешь пойти со мной на свадьбу принца Николая?» Рис, наконец, пошевелился, придвинулся поближе ко мне, а его рука скользнула к пистолету на поясе. «Я...» Этого я услышать от Стефана совершенно не ожидала. Мы обменялись несколькими вежливыми сообщениями после свидания в оранжерее, но не разговаривали несколько недель, и, честно говоря, я о нем даже не вспоминала. Еще я подозревала, что их с Малин связывают более сложные отношения, чем он показывает, возможно, даже романтические. Он явно не хотел приглашать меня на свидание, и она снова хмуро уставилась в пол. Но если они вместе, зачем ей подталкивать его к свиданию со мной? «Я собирался позвонить и спросить завтра», — добавил Стефан. Он улыбнулся, и я увидела прежнего Стефана, дружелюбного и расслабленного. Мы договорились встретиться после моего возвращения, и поскольку приближается свадьба, я подумал, можно было бы пойти вместе, если только у тебя уже нет пары. Свадьба Николая и Сабрины планировалась через месяц, Они должны были вернуться в эти выходные для последних приготовлений. Я была подружкой невесты вместе с сестрой Сабрины и ее лучшей подругой из США. Нет, я об этом даже не думала. Была слишком поглощена программой с письмами, обучением и рисом. Я ненадолго задумалась, прежде чем, наконец, ответить. «Буду счастлива пойти с тобой. Спасибо за предложение». Рис застыл. Отлично, Стефан прочистил горло. Обсудим подробности позже, ладно, буду ждать с нетерпением. Я тоже. Вы будете прекрасной парой. В голосе Малин что-то промелькнуло. Может намек на предупреждение или враждебность смешанная с грустью. Я точно не знала, но в любом случае Стефан вздрогнул. Спасибо. Мне потребовалось все мое воспитание, чтобы избежать вопросительных интонаций. Как на такое реагировать? Снова повисла неловкая тишина. А потом я, наконец, извинилась и оставила Стефана Смалин в коридоре. Они стояли, глядя друг на друга. Рис дождался, пока мы окажемся в лифте, и сказал, «Они трахаются». Мне тоже пришла в голову эта мысль, но показалась нелепой. «Ты не можешь знать наверняка». «Поверь, я могу определить, когда люди трахаются, и в данном случае так и есть». Мы вышли из лифта в вестибюль. Тогда зачем она подтолкнула его пригласить меня? Не знаю. Может, они сговорились? Рис на меня не смотрел. Он злился. Он этого не знал, но я чувствовала и прекрасно понимала, на что он злится. «Я должна была согласиться на свидание», — сказала я, когда мы сели в машину. «Все ждут, что я приведу кого-нибудь на свадьбу Ника». Эдуард и Эллен не забыли о поисках мужа и постоянно мне об этом напоминали. Но они почти ничего не могли сделать, пока Стефана не было. Теперь, когда он вернулся... Больше сложностей, меньше времени с Рисом. Живот скрутила тревога. «Понятно», — спокойно сказал Рис, но от него исходила угроза, словно жар от раскаленного на солнце асфальта. Я злилась и расстраивалась, что не могу пойти с рисом, что нам приходится прятаться и таиться, хотя единственное, что нас разделяло, дурацкая случайность при рождении. На дворе двадцать первый век, а мы словно живем в восемнадцатом. Тревога обострилась, пронзая меня изнутри. Почему славный чудесный день так быстро превратился в это? Ты все равно должна скоро выйти замуж. Рис повернул направо. Его руки сжимали руль так крепко, что побелели костяшки пальцев. «Да», — ответила я тихо, — «последние недели стали для нас медовым месяцем. Мы могли быть вместе, не беспокоясь о грызовых тучах вдали. Но налетела буря, и на нас вот-вот обрушится ливень. Я была кронпринцессой, а он — моим телохранителем. Неважно, насколько вечными казались отношения, в конце концов наши пути разойдутся» если только я не сделаю чего-то радикального. Того, что прежде, не делал никто. Например, отменю закон о королевских браках».